У меня были мужчины, я считала себя достаточно опытной в постели, но тут просто поплыла по течению, это было прекрасно. Я испытала с Женькой такое, чего у меня не было ни с кем до него и никогда уже не будет потом. Должна тебе сказать, что к тому времени, при прекрасном внешнем фоне и полном материальном благополучии, в моей душе царила пустота. У меня давно не было нормальной сексуальной жизни, дело в моем муженьке. Ведь как я проникла в его семью? Через постель. Для меня это был единственный путь высшее общества. Браки в этом окружении обычно совершались только между своими. Родословную проверяли как на собачьей выставке. Женились только внутри своих кланов, иногда заключали союзы с противниками. Шекспир со своими Ромео Джульетта и Джульеттой ребенок, крестный отец Марио Пьюзо, просто пацан, не знали они настоящей жизни, а в СССР пропали бы сразу. Я понимала, что мои шансы выйти замуж за элитного жениха практически равны нулю, Но упорно искала возможность. И шанс представился. Я выяснила, что с постельными делами у моего будущего муженька большие проблемы. Он не был импотентом, даже наоборот, он очень любил это занятие. Но удовольствие при этом получал обычно только он сам. Он так быстро все проворачивал, что женщина просто за ним не успевала. То ли организм у него был такой, а может быть, вырастили родители махрового эгоиста, не знаю. Только прошел среди девушек их круга слушок. А девки там были избалованные, во всех смыслах, но ты меня понял. И вот приходит пора этому оболтусу жениться, а никто за него не идет. Ну совсем никто. Как я с ним познакомилась, какую осадную компанию провела, рассказывать не стану. Сама не хочу вспоминать. Да и не неинтересны тебе эти женские хитрости, и вообще речь не об этом. Короче, переспали мы с ним. С моей стороны это действительно было больше похоже на бесплатные услуги населению, чем на нормальный секс. Но я убедила его, что он просто великолепен. Потом мы стали встречаться регулярно, и постепенно я приучила его к себе. Ни о ком другом он уже и думать не мог. Привел меня в дом, познакомил с родителями. Тут я открыла второй фронт и стала играть роль идеальной невесты. Родители сначала были категорически против, еще бы, я ведь была из самой обычной семьи. Помнишь, как на уроках английского в школе мы учили «My father is an engineer, my mother is a doctor» Все это и есть моя семья. Совершенный плебс по их понятиям. Но я обрабатывал их каждый вечер, а каждую ночь ублажала своего жениха. В конце концов, сынок закатил папаше настоящую истерику на тему «хочу жениться». И папаша сдался. В один прекрасный день, вернее вечер, папаша отвел меня в свой кабинет, закрыл дверь и посадил перед огромным письменным столом. Сам уселся в кресло со своей стороны и посмотрел на меня через стол. Видимо, такое расположение действующих лиц добавляло ему уверенности. Не знаю, у него и так уверенности в себе было, хоть отбавляй. А вот я начала мандражировать. «Марина, я хочу с вами серьезно поговорить». Я молчала, только кинула на него взгляд, похлопала ресницами, слегка улыбнулась и снова опустила голову. Словно отличница, которую вызвал директор школы и объявил, что ее будут готовить на золотую медаль. «Так вот, Марина». Мой сын сказал, что любит вас и хочет на вас жениться. Вы, конечно, понимаете, что в нашем кругу такие браки не приняты. Но любовь, особенно в молодости, это такое великое и светлое чувство, что ему нельзя противиться. Мой долг как отца в первую очередь состоит в том, чтобы мой сын был счастлив. Он убедил меня, что вы именно та девушка, которая может сделать его счастливым на всю жизнь. Я сидела, наклонив голову и боясь пошевелиться. Лишь из-под ресниц следила за ним. А он достал из внутреннего кармана солидное портмоне, вынул оттуда небольшой ключик и открыл выдвижной ящик в письменном столе. Там он взял и положил на стол перед собой самую обычную картонную папку-скоросшиватель. На обложке папки были написаны мое имя и фамилия, а наверху были оттиснуты грифы для служебного пользования и совершенно секретно. У меня появилось нехорошее предчувствие. Я поняла, что попала даже выше, чем метила. «Я внимательно наблюдал за вами, Марина, своевременно ознакомился с вашими данными. Ну что ж, могло быть и хуже, и я принял решение не мешать своему сыну. Я надеюсь, что вы станете ему хорошей женой». Я подняла голову и одарила его своей самой обаятельной улыбкой. Я действительно была счастлива. Как будто провинциальному актеру позвонили из Голливуда и предложили сыграть главную роль в блокбастере – Однако по его виду я поняла, что разговор не закончен, напротив, он только начинался. Мне прочитали длинную лекцию о моральном кодексе высшего света, в который я теперь вступаю, и перечислили мои обязанности как будущего члена их семьи. Провинциальному актеру объяснили, что с момента подписания контракта с Голливудом он больше не принадлежит себе. Он становится частью огромного механизма, маленькой шестереночкой –